недоверием. Понимаете, Алексей, они у нас ничему и никому не верят. Им постоянно кажется, что их обманывают, желают им зла. Наверное, у них дома не очень-то сладкая жизнь. Теперь, если понадобится, мы легко возьмем под контроль каждый их шаг. Но боюсь, что главное мы прошляпили. Недавно погиб Литур. И мы подозреваем, что приезжие приложили к этому руку. Когда Литур прибыл сюда во второй раз, Он уже не собирался возвращаться. Мы спрашивали принцессу, и она сказала, что его намерением была учеба. По ее словам, это был талантливый, разосторонне развитый человек, великолепный художник и ученый-энциклопедист. Правда, наука на Изумрудной какая-то странная, алхимия, да и только. Точных сведений у нас нет». А принцесса дома ничему толком не училась и мало что знает. Так вот, Летур поступил в институт и стал изучать генетику. Когда мы уже потом поинтересовались, нам рассказали, что в голове у него была каша. Подготовки никакой, наивность во многих вещах чудовищная. Однако это был бесспорно очень-очень одаренный человек. Будущее светило науки. Приняли его в институт условно, потому что он не выдержал ни одного экзамена. У профессоров сложилось впечатление, что он только из их вопросов узнавал о многом. многих научных проблемах, но оно рос буквально на глазах и через несколько месяцев уже знал и хорошо знал то, что другие постигают годами. У него был мозг, не засоренный ненужными сведениями, не затюканный ложными авторитетами, мозг словно специально созданный природой для великих открытий, и вот его не стало. Мы не знаем, что с ним произошло, может быть просто несчастный случай. Он купался в море, это было в Гурзуфе. Уплыл и не вернулся. Браслет он оставил на берегу. Он всегда так делал, сколько ему не говорили. Очевидно, считал, что вода испортит механизм. О Литуре вспомнили только на следующий день, но сразу искать не стали. Мало ли, куда мог отправиться человек. Но потом ребятишки нашли в камнях одежду. Через час тело обнаружили. Он пролежал в воде почти сутки. И представьте, врачи так и не смогли сказать, от чего он умер. подозревает, что это был паралич сердца. Словом, самая естественная причина. Но только трое из тех, кто недавно прибыл с изумрудной в этот день, тоже были в Гурзуфе. Поверьте, Алексей, мы проверили все, что только могли. Люди не умирают просто так, без причин. Но причин нет. Есть только смутные подозрения. Эти трое Литура не убивали. Нам удалось проследить весь их путь, и мы убедились, что они нигде не ступали с ним в контакт. А за час до того, как Литур пошел купаться, эта тройка уже сидела на веранде над морем. Они пили вино, ели шашлыки и играли в эту э, допотопную игру. Да-да-да, периферанс на щелчки по носу. И просидели там несколько часов, никуда не отлучаясь. Игра эта затяжная. «А где они сейчас?» – спросил я. Уехали, вернулись на Изумрудную. У нас не было никаких оснований их задерживать. «Скажите, а среди тех, кто прибыл с Изумрудной, не было детей?» «Детей?» – изумился Фаркаш. «А в чем дело?» Я рассказал ему историю с вишневой косточкой. «Это был мальчишка? Вы уверены?» Я разговаривал с ним вот так же, как сейчас с вами. Я проверю еще раз. Но, насколько мне известно, к нам прибывали только взрослые. Тут мне в голову пришла одна мысль. И я спросил Фаркаша – Нет ли у него фотографий тех с Узумрудной? Конечно, есть, ответил комиссар. Разрешение на ВП перелеты выдаются только именные с фотографии. Он взял с полки аромат одну из папок и достал из нее пачку цветных стереоснимков. Я медленно перебирал их, вглядывая с лица. Кто знает, не придется ли встретиться с ним там, на Изумрудной. Возможных врагов лучше знать лицом. «Вот этого я знаю», — сказал я и протянул комиссару Фаркашу снимок. «Это кавалер Рудель, глава Черного Совета Изумрудной, главный претендент на руку принцессы Ганилон на королевский трон». Глава 6 Справочник Гиминея. Я разыскал Тину в лаборатории. Она уже заканчивала свои записи. И я предложил ей поужинать вместе. Если ты не возражаешь, можем поехать ко мне. Бабушка скоро укатит в какую-то тьму таракань. А пока будет рада покормить нас. Знаешь, когда бабуся дома, она не терпит, чтобы я питался автопищей. Тебе хорошо живется, вздохнула Тина. Очень славная у тебя бабушка. И где ты ее раздобыл? Скажу только тебе по секрету. Я положил ладонь ей на плечо и наклонился к самому уху девушки. Мне ее выдали за спортивный успехи Мне было очень приятно идти вот так с Тиной по открытой солнцу галереи. Болтать с ней о всяких пустяках и чувствовать, как на нас незаметно оглядывают редкие встречные. Занятия давно закончились, поэтому внешняя галерея, повисшая на высоте 20 этажей над Институтским парком, была почти пуста. Как-то незаметно для самих себя мы остановились у перил. Солнце сегодня было горячим и ласковым, а лежавшая под нами Москва прекрасна, как всегда. Нет, еще прекрасней». Отсюда свышены были видны вдалеке увенчанные звездочками острия древних кремлевских башен над лентой реки и разноцветные силуэты новых зданий и безглазая труба звездного совета и ажурные километровые зонтики погоды и переплетение скоростных магистралей над домами и рекой. Когда я положил руку на перила, мои пальцы прикоснулись к пальцам тины. Очевидно, та этого просто не заметила, потому что не отодвинула руку. Я вдруг ощутила внутри какую-то сладкую И понял, что не могу сейчас ничего сказать, ну просто ни слова. Мне хотелось только, чтобы мы вот так стояли рядом и молчали, чтобы она не убирала свои руки. Я не знаю, долго ли это все продолжалось, только вдруг... Почувствовал, что Тина тихо вздохнула, и от этого ее грудь на секунду прикоснулась к моему локтю. Я, не поворачиваясь к девушке, видел, какая у нее красивая высокая грудь, такая тонкая талия, такие стройные загорелые ноги. Сегодня Тина была в коротеньких шортах, и поэтому ее ноги были открыты почти целиком, солнечным лучам и взглядом. Я чуть-чуть подвинул свою руку, мои пальцы скользнули по ее пальцам и сплелись с ними. Это было так невероятно, что сердце у меня в груди вдруг забухало громкими и редкими ударами. Нас вернул действительности чей-то голос. Я не сразу понял, что этот голос мне очень хорошо знаком. По галерее спешил к нам Гусев, как всегда взлохмоченный и суетливый. «Вот вы где, голубчики!» – кричал нащуиздали. А я бегал полностью тут. «Тина, ты почему без браслета?» «Я сняла его, чтобы мне не мешали работать», – ответила девушка. «Думаешь, ты один не даешь мне покоя?» Мне показалось, что она не очень обратно. Радовалась появлением своего дружка. «Какие у вас планы?» осведомился Гусев. «Мы собрались ко мне ужиной», — сказал я. «Бабушка грозила сделать что-то необыкновенное. Пойдешь с нами?» Я смотрел на моего тренера, на дорогого друга Пашку Гусева, и чувствовал, что впервые во мне возникает какая-то неприязнь к нему. Я его очень любил и уважал. Это был беззаветно преданный спорту человек, прекрасно знающий свое дело и знающий, чего он хочет. Природа обделила его ростом, поэтому путь в рыцари был для него закрыт навсегда. При весе в 60 килограммов человек Вылетает из седла даже при не очень сильном ударе копья. Но он был прекрасный фехтовальщик, бегун и стрелок. И лучше его никто не умел планировать на самоподъемном крыле. Как раз тут его малый вес становился решающим преимуществом. И он был великолепный тренер. Не знаю, откуда взялось это у мальчишки, но только по отзывам крупнейших спортивных авторитетов он не уступал признанным тренерам, имевшим за плечами по сотне лет стажа. Я был обязан ему многим, да вдобавок и жизнью. И тем не менее, сейчас при виде Гусева я ощутил глухое раздражение. Тина была его девушкой. И он ей очевидно нравился, и она, может быть, даже любила его, потому я не имел никакого права становиться у него на дороге. То, что сейчас произошло на галерее, хотя там ничего не произошло, эко-важность, подержал девушку за руку, было предательством по отношению к другу. И я чувствовал, что Гусев думает так же». хотя и не подает вида. Ох, как мне не хотелось, чтобы он, я и Тина ужинали вместе. Дернул же меня кто-то за язык. Не брать же приглашение обратно. Но тут проблема решилась без моего участия. Мы уже стояли у паркинга, в ожидании свободного автокиба. Когда Тина сказала, мальчики, вам придется ужинать без меня, я забыла про одно срочное дело. Извините, она помахала нам рукой. Села в подъехавший кип и укатила. Тут же второй кип остановился перед нами. Мне уже расхотелось ужинать, но ехать пришлось. Пашка тоже был не в своей тарелке, плюкнулся на сиденье и надулся, как мышь на крупу. Я о чем-то разговаривал, но Павел упорно молчал всю дорогу. Дома я зашел к бабушке, поздоровался, а когда вернулся в гостиную, Гусев торчал у стола и вертел возле своего носа розу, которую мне вчера бросила Тина. Я поставил цветок в вазочку с живой водой, чтобы роза не увяла, а законсервировалась. Мне хотелось сохранить ее как память о малом споре, а еще больше о Тине. Но теперь все пропало. Этот нахал вытащил Розу из вазы, словно не знал, что так делать нельзя, и теперь консервация не получится. «Слушай, Алексей!» – сказал он и швырнул Розу на стол. «Тина – моя девушка, и ты к ней не приставай!» «С чего это ты взял?» – пробормотал я. Выпад Гусева застал меня врасплох. «Мы с ней друзья и только!» «И давно это вы подружились?» «Тут я разозлился, потому что Гусев вел себя по-хамски!» «А тебе какое дело?» «Ты что, хочешь мне посоветовать с кем дружить, а с кем нет? Можешь дружить с кем хочешь, но не дури девчонки голову. От нее теперь только и слышишь. Ах, какой рыцарь! Ах, какой удар! Какой сверхудар! Какой сверхталант! Сверхгений! Это она на самом деле так говорит?» Спросила я с неподдельным интересом. Павел почувствовал, что заврался, избавил тон. «Так, не так, какая разница? Она меня любит, вот что главное. А ты ее с толку сбиваешь. Еще бы! Профессор! Светила! Чемпион!» В голосе чувствовалось сильное раздражение. Ему, видимо, было все равно, за что меня ругать. Я был не на шутку горчен и разозлен словами Гусева. Если они действительно любят друг друга, мое положение оказывалось незавидным. Хорошо, что я скоро уезжаю на зумруд Ужин был испорчен. А ели мы без всякого удовольствия, чем очень расстроили бабусю. Она сидела, поджав губы. И распрощалась с нами сухо. Я пошел проводить Павла. Мы пытались говорить о подготовке к Олимпийским играм, но разговор не клеился, и мы расстались. Я бродил по городу довольно долго, думая о Тине и Павле. Высоко над моей головой в прозрачных трубах пронесли серебристые капли магнитных поездов. Еще выше проплывали дисколеты туристов. По улицам гуляли веселые смеющиеся люди, как всегда в это время. Прошел легкий дождь, вывесив через все небо разноцветную радугу. Воздух стал удивительно свежим. Запахло какими-то южными цветами. Не знаю, случайно это вышло или ноги сами привели меня, но когда я поднял голову, то увидел, что стою перед справочником Гиминея. Официальное здание это называлось центральным информаторием. В его огромном кристалломозге были собраны подробные сведения о всех обитателей планеты, их возрасте, внешности, вкусах, привычках, работе и увлечениях. Вначале все это мыслилось как автоматическое справочное бюро, но потом было предложено с помощью информатория облегчить людям встречи по интересам. И сразу оказалось, что подобное учреждение просто необходимо людям. Правда большинство запросов имело целью получить информацию, облегчающую поиск подруги или друга жизни. И вскоре информаторий, иначе чем справочник Гиминея, не называл. Сведения обо мне тоже хранились здесь, но я давно заблокировал свою ячейку, спасаясь от восторженных любителей и любительниц конного боя. Не так давно я заходил сюда, чтобы узнать, интересовался ли кто-нибудь моей особы. За последний месяц в информатории поступало три запроса о профессоре Алексея Северцеве и 13872 человека пытались связаться с рыцарем Черной башни. В прохладном вестибюле информатория как и всегда дежурил робот. Он подкатил ко мне и осведомился, чем может быть полезен. Я подумал спросил, много ли людей обращаются сюда по брачным вопросам. Оказалось до 100 тысяч человек в год. Тогда я поинтересовался, насколько велика эффективность такой службы. По имеющимся у нас сведениям, забубнил робот, из всех лиц, обратившихся в центральный информаторий для отыскания друга или подруги жизни, впоследствии зарегистрировали объединенные опознавательные индексы или зарегистрировали совместные адреса с кем-то из указанных в справки Центрального информатория лиц на срок до года и более, что может свидетельствовать о создании семейного союза или родили детей при участии указанных в той же справке лиц до 42% лиц, которыми были выданы рекомендации брачного характера. «Неплохо», – похвалил я, – подсчитывая мне, сколько раз он упомянул о лицах. «У вас очень высокий КПД, и я могу узнать, какова пригодность моей кандидатуры для семейной жизни?» «Прошу приложить сюда ваш опознаватель», – сказал робот, проводя меня к пульту. Я приложил браслет к гнезду. И тотчас на щите замигали лампочки. Пригодность данного лица в каждой возрастной группе, вновь забубнил робот, определяется по пяти степеням пригодности, определяемым на основе тех требований, которые предъявляет к возможным кандидатам лицо, сделавшее запрос. По пятой степени ваша кандидатура за период, прошедший с начала текущего календарного года, соответствует 240 запросам. По четвертой степени – 71. По третьей – 19. по второй четырем, по первой одному запросу. Поскольку ваша ячейка заблокирована, сведения о вас не выдавались и справки не включались. Я посмотрел на робота с уважением. Ведь обычная машина, а знает, что для кого-то я, Алексей Северцев, 23 лет, ростом 202 сантиметра и весом 120 килограммов являюсь единственным. Интересно, кто это? Могу я узнать, кем сделан запрос, подпавший под категорию первой степени? Робот повозился у пульта. Лицо, сделавший данный запрос, заблокировало свою ячейку. Поэтому ответ быть дан не может. Вот так. Где-то живет неизвестная мне девушка, для которой я мог бы стать единственным, но никогда не стану. И ничего не поделаешь. Я повернулся, чтобы уйти. И тут мне в голову пришла еще одна идея. Попрошу дать мне справку о возможной подруге жизни. Мои требования. Пол женский. Возраст от 18 до 22 лет. Брюнетка, но не жгучая. Рост. Выражение глаз. Грудь высокая. Талия. Походка волнующая. Я закрыл глаза и стал рисовать портрет Тины, переводя его из зрительных образов в сухие анкетные данные. Интересуется наукой? Конным боем? Гимнастика? Альпинистка? Горнолыжница? Я диктовал всю эту бредятину, презирая сам себя. Но остановиться не мог. Закончив, я с опаской посмотрел на робота, словно ожидал увидеть осуждение в его электронных глазах. Но этот ящик на колесах стоял ко мне спиной, подключившись к пульту, и ему не было дела до моих эмоций, если он вообще имел представление об эмоциях. Из пульта выскочила карточка. Робот взял ее и протянул мне. Ваш запрос соответствует первой степени, и ему соответствует по всем параметрам запроса. Кроме неподдающейся формализации, каковыми являются требования к выражению глаз и эмоциональности. ощущение от походки. Всего одно лицо из числа всех лиц, взятых на учет в информатории. Я взглянул на карточку и присвистнул. На карточке было напечатано «Виола Ириния Миллер, 19 лет, звездный совет, секретарь четвертого класса». «Врет ваша машина», — сказал я. «Я эту Виолу знаю». «Она же стопроцентная блондинка, а я их терпеть не могу». Робот обратил на меня философски мерцающие электронные глаза и пробубнил. «Поскольку данное лицо в момент регистрации по цветовым параметрам прически относилось к нежгучим брюнеткам, допустим, вывод, что данное лицо изменило цвет волос, не поставив в известность информаторий, данному лицу будет сделан немедленный запрос с целью внесения уточнения его в ячейку». «Валяйте, уточняйте», — сказал я и вышел. Глава седьмая. Бабушек надо слушаться. Все на свете имеет свой конец. Пришли к концу и мои сборы в дорогу. Все было обговорено и рассказано. Документы оформлены. Обряды запомнены. Снаряжение упаковано. С огорчением я узнал, что с террелаксовой броней мне придется распроститься, поскольку такой брони на изумрудной нет. Принцесса рассказала мне, что их кавалеры сражаются только равным оружием. И это правило соблюдается очень строго. Но вы получите лучший панцирь из коллекции моего отца. Он очень любил турниры и собрал прекрасную коллекцию оружия. Вот копье с вымпелом соискателя вы должны взять с собой. Оно послужит для вас пропуском во дворец. А конь? Как быть с конем? Коня вы купите на месте. Не везти же его с земли. Да он и не войдет в кабину даже до середки. Я представил себе, как получаю на изумрудной из ВП кабины одну половину боезета. И скачу на ней, наподобие барона Минхаузена. «Да, коня придется искать там». «Не огорчайтесь», – промолвила принцесса и положила свои пальцы мне на руку. «В королевской конюшне вам подберут лучшего коня. Я распоряжусь». «Я вам заранее благодарен», – вздохнул я. Эта девушка совершенно не представляла себе, что добрый конь в хорошем бою – половина успеха. Она рассуждала, как все дилетанты, для которых лошади отличаются только именами и мастью. «Мой боязет». Сын баяны и Зебры был лучшим на нашей планете. Мы с Павлом искали его три года, и я не променяю его ни на какого другого коня в мире. Но, увы, ВП-кабины не рассчитаны на межзвездные перелеты лошадей. Когда я впервые услышал про конные поединки на Изумрудной, это совпадение поразило меня. Но теперь мне было ясно, что никакого совпадения тут нет. Рыцарские бои на копьях, процветавшие в середине века, возродились еще в 20 веке. Что-что, а уж историю своего любимого спорта я знал до мельчайших подробностей. Началось это одновременно в Польше и в Англии. Польские рыцари выступали в театрализованных представлениях, устраиваемых в старинных замках, изображая битвы древних времен. В Англии в те же самые годы начали проводиться конные поединки с легкими бамбуковыми копьями. Позже, в 21 веке, после изобретения Тирелакса, который гарантировал спортсменам безопасность, этот спорт широко развился и впоследствии был включен в олимпийскую программу. Для меня не было удивительным, что беглецы земли, создав наизумрудную свою аристократию, вспомнили про конный спорт, всегда считавшийся на земле аристократичным. Пальчики девушки все еще поколись на моем локте, и от этого я почувствовал, как у меня к щекам приливает жар. Удивительное сходство Ганилона с Тиной настолько сбивала меня с толку, что я совсем запутался. С ужасом я вдруг понял, что мне нравятся обе девушки, причем одинаково сильно. Ганилона походила на Тину, как две капли воды. Нет, различия во внешности были, хотя не очень заметные. Гораздо светлее оттенок кожи, чуть тоньше губ, не такие большие глаза, неуловимые отличия в очертании скул, носа и подбородка. В движениях, жестах, походке... Разницы обнаружилось гораздо больше. У Ганилоны было свое особенное выражение глаз, какое-то настороженное, всегда немного беспокойное и тревожное, словно девушку непрестанно грызли тайные заботы. Властно сжатый рот принцессы свидетельствовал о решительности и твердости характера, ничуть не умоляя ее прелестной женственности. Походка оказалась несколько скованной. Ганилона словно избегала быстрых движений и старалась за округлостью жестов скрыть внутреннюю резкость. По ее руки казалось вялым и безразличным, словно ей приходилось подавать руку через силу. Впрочем, все эти мысли выветрились у меня из головы, когда вдруг выяснилось, что агенты Рюделя все же обнаружили ганилону. Она рассказала, что недавно с ней говорил через браслет неизвестный, не назвавший и не показавший себя, и спросил, полагает ли принцесса в ближайшее время отбыть на родину. Получив положительный ответ, он сказал, «Если передумаете, пеняйте на себя». И отключился, даже не попрощавшись. «Почему вы не обратились в службу безопасности?» – спросил я, кипя возмущением. «Это было неслыханно в наше время угрожать кому-то, запугивать, вынуждать вашего Рюделя, и всю его шайку быстренько бы схватили и выслали домой». а изумрудную заблокировали, чтобы никто не мог до вас добраться. «Я думала об этом», – грустно ответила Ганилонна. «Да разве во мне только дело? Рудель рвется к власти, и моя задача – помешать ему. А для этого я должна ехать». Чтобы отвлечь девушку от тревожных мыслей, я заговорил о Петровиче. За последние дни я успел сдружиться с ним. Робот был неплохой парень. Не то что механические недотепы из информатория и аналогичных заведений, Он побывал на многих тренировках, обучаясь искусству ржуносца. И теперь я знал, что он ничего не упустит в сложном ритуале подготовки к бою. шутке ради я предложил ему сесть в седло. Это было уморительное зрелище. Ездить он не умел совершенно. Сидя на лошади, растопырив ноги наподобие циркуля, и на рыси выглядел настолько жалко, что я поскорее остановил лошадь. Однако на землю он спрыгнул легко и грациозно. И, судя по всему, был весьма собой доволен. В институте же знали... что я ненадолго уезжаю, и когда я зашел попрощаться, меня сразу окружили. К середине лета все мы были достаточно загорелыми, но все же одна из физиономий показалась мне чернее других. Вглядевшись, я узнал лаборанта Цоя, который только что вернулся с юга. Мне стали показывать его снимки, старинные белоснежные дворцы, реставрационные работы на золотых воротах, состязания ныряльщиков, толпы на пляжах. Цой снимал профессионально, на объемную бумагу, с электронной подложкой, поэтому цвет и глубина на его снимках приобретали полную достоверность, и фотографии словно светились изнутри. Все это сейчас меня мало интересовало. Я потихоньку оглядывался, ища глазами Тину. Вдруг я понял, что передо мной только что мелькнуло знакомое лицо. Я схватил уже отложенную фотографию и увидел кавалера Руделя. Снимок был сделан на приморской веранде, где, прячась от зноя, сидели под... Тенами загорелые люди, кто в шезлонгах, Кто у столов с напитками? В руках у соседей кавалера были карты. А сам он держал какой-то приборчик, из которого торчала крестообразная антенна. Этот снимок я в тот же день показал Ганелоне. «Почему он пользуется таким приемником?» – спросил я. «У него же браслет». Я показал на левую кисть кавалера Руделя. «Браслет дают каждому, кто прилетает на землю». «Опять кого-нибудь подслушивал?» – с неприязнью ответила принцесса. «Помните, как он нас подслушивал?» Девушка долго смотрела на снимок, что-то мучительно вспоминая. «Алексей, я боюсь», — сказала она наконец. «Я не знаю, в чем тут дело, но мне страшно. У меня на родине есть одна легенда. Я почти забыла ее, но в ней говорится о каком-то кресте, который несет всем смерть. Когда я была совсем маленькой, сестры пугали меня по вечерам, рассказывали об этом кресте. Я кричала от страха и пряталась под одеяло, а потом долго не могла заснуть. И сейчас мне снова страшно. Голос ее замер. Я взял ее руку». Пальцы у нее дрожали и были холодны, как лед. «Не бойтесь», — сказал я, — «сказки — это только сказки. И меня не удивляет, что ваш рудель предпочел браслет у собственный радиоаппарат. Ведь с помощью браслета подслушивать нельзя. А он, насколько я заметил, очень любит это занятие». Чтобы успокоить девушку, я обещал показать снимок специалистам. «Бабуся», — сказала за ужином, — «где сейчас Милич? Ива, вице-президента радиоакадемии, почему то о нем вспомнил?» Сейчас будет удобно его побеспокоить. Я хотел бы показать ему вот эту фотографию. Бабушка повозилась у пульта. И через десяток секунд Ива Милич... Высветился на экране. «Дорогая Евдокия Адамовна!» Расстрогно проговорил он. «Вспомнила все-таки меня старого. А то мне стало казаться за последние 10 лет, что я так и помру, не повидавшись с тобой». «Так уж и 10!» – возразила бабушка. «Три года назад мы виделись на Плутоне». «Ах, да! Это когда ты провалила мой проект!» «Пожалуй, не стоит об этом вспоминать». Бабушка явно не хотела говорить о некоторых своих занятиях. «Взгляни лучше на моего внука». У него есть к тебе вопросы. «Здравствуйте, дядя Ива», — сказал я. «Батюшки, неужели это алёша Старик даже сплеснул руками. «Слышал, слышал я про твои подвиги. Не женился еще?» «Некогда ему», — вздохнула бабушка. спортсмен в чемпионы метит, но еще профессором стал. Учит лягушек далеко прыгать». Всех девушек этими лягушками распугал. Дядя Ива, что это за прибор? Поскорее спросил я, не давая бабусе увести разговор в сторону. Ученый некоторое время рассматривал снимок. Не знаю, сказал он наконец. Вот антенна мне знакома, только это допотопная конструкция. Когда-то очень давно ими пользовались для поляризации сигналов. Но сто лет назад появились кристаллические антенны, а еще позднее молекулярно-фазовые. Дядя Ива, как ты думаешь, для чего на пляже «Может понадобиться поляризованная передача». «Такую передачу сложнее подслушать». «Подожди», – стряпнулся он. «А зачем это надо? Ведь связь через браслет абсолютно неподслушиваемая». «Вот и я думаю, зачем», – пожалая плечами. «И мне очень хотелось бы получить ответ на свой вопрос». «В этот вечер мы долго сидели с бабушкой за столом. Ганилона разрешила мне открыть ее секрет». «И все рассказал бабусе. Про Ганилон, валера Руделя, про вызов в звездный совет. Она молча слушала». не задавая вопросов, тихо хмурилась и поджимала губы. Мое повествование ее чем-то очень огорчило, и она барабанила пальцами по столу. «С Тиной попрощался?» – спросила она вдруг. «Тина уехала», – ответил я виноватым. Я весь день тщетно вызывал ее, и когда соединился с ее квартирой, автосекретарь ответил, что ее нет, в городе и вернется она только через месяц. «Когда ты отбываешь?» – спросила бабушка. «Завтра утром». «Завтра утром?» Она забарабанила еще быстрее. «Завтра утром». Хм -хм. Она подошла к пульту, ткнула пальцем и тотчас из экрана раздался знакомый голос. «Слушаю вас, Евдокия Адамовна». Я удивленно посмотрел на экран. Оказывается, моя кулинарка-бабуся имеет личный канал связи с комиссаром Звездного совета. Впрочем, тот тоже, наверное, любит вкусно поесть. Я знал немало известнейших людей, которые откровенно гордились тем, что им довелось попробовать стряпню моей бабушки. «Фаркаш, вы с моим внуком уже знакомы», — сердито сказала бабушка, кивая на меня. «Не нравится мне вся эта история с изумрудной. Вы не находите...» Что вам давно следовало извести службу безопасности? Я уже пришел к такому выводу. Моя информация час назад передана в операционный отдел службы. Этот юноша завтра отбывает, какие меры безопасности приняты. Утром ему будет вручён несъемный браслет службы здоровья. На ВП станции изумрудной объявляется режим повышенной готовности с круглосуточным дежурством. На случай возможных передвижений Северцева в другое полушарие дополнительно подвешены два автоматических стационарных спутника, которые обеспечат ему связь со станцией в любой точке. планеты. К утру будет закончено дублирование канала ВП-связи. Земля изумруд. А робот? Проверен и проинструктирован. Вы заблокировали у него первого закона? Да, и весь совет и командные машины все за то, что риск допустим. Роботы класса 0 сверхнадежны, а Петрович к тому же очень воспитанный. Я бы сказал, деликатный механизм. Ему можно доверять. Где блок кольцом? «Оно будет вручено северцево перед отлетом». «Ну ладно», – пробурчала бабушка. «По-моему, все правильно. Извините за беспокойство. И спокойной ночи. Но утром я вас подниму ни свет ни заря». «Спокойной ночи», – сказал Фаркаш и погас. Весь этот стремительный разговор я слушал с возрастающим удивлением. Только сейчас я догадался, что моей особой за все это время занимали десятки людей. Работали, обеспечивали мою безопасность. Запускали спутники, беспокоились. Еще больше поразила меня бабушка, которая запросто говорила с одним из самых занятых людей на планете. Да причем так, словно требовал от него отчета. Разговор был явно деловой, а не просто дружеский. Но додумать свои мысли я не успел, потому что бабушка, так же стремительно, как и Фаркаш, атаковала меня. Чувствую, впутался ты в пакостное дело. Не стоило бы тебе туда ездить, Д да теперь ничего не попишешь. Рыцарское слово надо держать. Ох уж это мне твоя принцесса. Как ее? ганилона Надумала же такое. Выдрать бы ее, как сидоровую козу. «Ведь тебя на этой изумрудной придавят, как цыпленком. Ты и пикнуть не успеешь. Отравят, зарежут, пристрелят. А ну-ка, внучек, дай-ка мне позывны твои красотки». Она снова ткнула в какую-то кнопку. «Иван, это я. У меня сейчас состоится один разговор. Есть предложение, что его могут подслушать». Наверное, подсунули микрофончик. Так вот, обеспечи мне полную секретность. Заглуши любые передачи от моего собеседника. Запеленгуй приемники и выяви их. Проверь, нет ли где записывающих устройств. Если обнаружишь записи с А3, предварительно переписав, выяви, кто их поставил. Ты все понял? Да, все, ответил невидимый Иван. Даю тебе 15 минут. Заодно проверь и у меня с внуком. Пока. Я открыл было рот, чтобы задать бабусе вопрос. Но она успела вызвать кого-то еще. Корнелий, ты уже спишь? «Поднимайся, всю информацию об изумрудном немедленно ко мне, на стол. И быстренько отыщи кого-нибудь из Комостроя, даю тебе полчаса сроку. И быстренько отыщи кого-нибудь из Космостроя, даю тебе полчаса сроку». Секунда позже бабушка разговаривала уже с кем-то другим. «Здравствуй, Генрих», — сказала она. «Мне срочно нужна Акати Сан, победительница последнего спора, монтажников, и вся финальная десятка. Достань их мне хоть из-под земли. Через час доложишь об исполнении». она повернулась ко мне шел бы ты спать а не никогоин завтра у тебя будет хлопот полон полународ да и у меня тоже по твоей милости да я тебя поцелую бабуся ты кто спросил я недоуменно подставляя ей лоб я всегда думал что ты кулинарка кто кто дед пик кто вот кто проворчала она подталкивая меня к дверям бабушка я тебе и мне очень хочется чтобы ты вернулся живой с этой самой изумрудной иди иди не упирайся «Бабушек надо слушаться, они плохого не посоветуют. А ну марш в кровать, профессор кислых щей, магистр лошадиных наук, и чтобы немедленно спал. Но в эту ночь я долго не мог уснуть». Часть вторая Бой. Сегодня девочка должна была умереть. Ее звали Эола, и ей было 7 лет от роду. Лукавые глазенки, нос пуговкой, короткие косички, пухлые щечки – за которые так и хочется ущипнуть. Она бегала с подругами по расистой траве, распугивая сонных лягушек, радуясь неповторимому чуду нового дня. Она еще ничего не знала. Этот день начался для нее так, как и начинались все остальные. С тех брызг изумрудного солнца, упавших на пол возле кроватки. С непередаваемого неосознанного по малолетству ощущение радости бытия, наполнявшего всю ее при пробуждении. Она проснулась, и вместе с ней проснулись три мира, три непохожих разных мира, в которых она жила, одновременно во всех трех – мир света, мир звуков и мир запахов. Они всегда просыпались вместе с ней. Проснувшись, начинали спорить за обладание маленькой хозяйкой. Мир света радовал ее разноцветными радугами, которые солнце сжигало в капельках росы, повисших на серебристой паутине, красными фонариками ягод, притаившиеся под шершавыми зелеными листочками, бесконечностью изумрудного неба, на котором весело развились похожие на пушистые котят облака. Еще мир света владел цветами, золотыми и фиолетовыми закатами, россыпами желтого песка на речном берегу. Узор на крылышках бабочек и простым волшебством цветных стекляшек, через которые было так удивительно смотреть на все окружающее. Мир света имел странную особенность. Он почему-то всегда исчезал. Стоило закрыть глаза. Тогда торжествовал мир звуков. Что-то щелкало, шуршало, шелестело, брякало и повизгивало со всех сторон. То тише, то громче. Иногда где-то далеко-далеко, порой совсем рядом, словно в ней самой. О чем-то болтали на ветках птицы. Оттуда же неслось постоянное шу-шу-шу. Это терлись друг от друга листья. Звонко падали в пустое ведро капли воды из крана. Жуки шуршали в листьях. Извенела, тыча стекло головой, мистолковая муха. Иногда это случалось только рано утром. Где-то за домами возникал тревожный надрывистый вой, похожий на плач огромного механического существа, одинокого и обиженного. Это плакал завод». Из всех звуков Иола не влюбила только его. Едва он возникал, отец торопливо уходил из дома на долгие часы. Звук был резок и неприятен. Он раздирал уши и вселял непонятную тоску. К счастью, от него можно было избавиться, заткнув уши двумя маленькими пробочками, всегда лежавшими на грудном кармашке. Пробочки обладали удивительным свойством. За ними полностью исчезал мир звука.